Глава 12. И вот пришел август. Вроде все как всегда. Непрекращающиеся тренировки, время от времени ползания по лесам и охота. Но это довольно редко. Слишком мы увлеклись в прошлом, и началось нездоровое шевеление. Кто это тут не дает заработать местным и не только авторитетным начальникам? Мы же не разбирались, чьи это караваны. Майор Васильев даже организовал нам прикрытие. Мы три дня ответственно светились, а в это время спецназ из соседнего региона вырезал караван. Качественно и подчистую. Так что поди теперь разберись. Но нет главное, почему я остановился на августе. А произошло вот что. Вы, конечно, помните тот жуткий для нас день, когда погибли наши ребята. Мы тогда освобождали из плена американских журналистов. И вот у этой истории случилось продолжение». «Журналистка эта, акула-пера чертова, накропала там у себя репортажик весьма гнусный, о зверствах русских военных. Вот тварь, бандиты чуть не жертвами в нем стали. Хорошо, хоть у нее ни одной фотки не было. Мы всю аппаратуру поломали напрочь, чтобы не сфоткала чего лишнего. Нам реклама не нужна. Естественно, свалили все на террористов. Я же уже говорил, что мы загадочные. А то вообще бы хана. Если бы она чего там на камеру сняла... Живопись... И произошел взбрык политики. Президент наш шибко обиделся на такую неблагодарность. Тут, вон, материалов на этих бандитах. Три раза расстрелять всех. А еще америкосы со своими ракетами нервы треплют. Ну и мы стали героями. Прям все. Погибших тоже не забыли. Нам всем с барского плеча дали медаль за отвагу. Рогожину тоже, я в шоке. Хорошо хоть капитана дали. Вот ведь могли бы хоть погибшим парням расщедриться на орден. Себя-то, небось, не обидели. Обидно. Вот только это все была официальная версия событий. Но была и другая, собранная по кусочкам и домысленная нашим маленьким коллективом. По нашей версии, произошло следующее. Как водится в России, большие штабные начальники доложили наверх, самому. А блестяще проведенные операции, разработанные и осуществленные под чутким руководством. «У Победы, как известно, много отцов. Это поражение всегда сирота». А тут такое дело. Заложников спасли, террористов кучу настреляли. Плюс вертолетами накрыли еще человек сорок. Все это спланировали, реализовали. Награды давай. Там только ленивый не подсветился и не хапнул бонусов. Награды, звания. И тут какая-то фифа с разоблачениями. Нет, конечно, если бы начали искать виновных, то проблем нет. Вот он, Старлей Рогожин. Это при раздаче наград про него забыли. А если виноватого искать... И наши продажные борзописцы, всегда готовые вылить на родную армию ведерко помоев, расстарались бы. Чего уж там, Запад просто так денег не дает, надо отрабатывать. Вот только там, в этих ЦРУ, и Ми-6 не учли. В России главное не деньги, главное лапа волосатая. А тут не просто на кого-то со связями наезд, а на эти самые волосатые руки. Да не на одну, а на целое стадо, шерстяное. Награды получены, чины обмыты. Тут виноватых искать не будешь. Либо все в шоколаде, либо в... <кхм> вот ты расстарались. Попытавшимся вякать писакам дали по рукам. Хотя у меня стойкое ощущение, что не только по рукам. Уж больно рьяно эти самые писаки начали защищать родную армию. Неспроста». «Вылезло такое количество материалов на ослана на пять пожизненных, да и на каждого убитого боевика что-то да нашлось. Вот интересно, это ведь не за день собрали? Там такие ужаси многолетней давности хранилось ведь где-то. поскудство да?» «Ну и, как подозреваю, все это президенту на стол. Вот, пожалуйте, доказательства вины бандитов, вот общественное мнение в стране, вот американцы со своими ракетами». Провокация, политический вес зарабатывают, нашу армию грязью поливают, честнейших генералов сместить хотят. И вот еще. У нас же потери. Парни кровь проливали, героизм проявляли. А президенты у нас, слава богу, не Борисской зовут. Вот тут нам и выписали ништяков. Обидно. Приехал какой-то генерал и решил устроить торжественное вручение с барабанами и журналистами. Но наткнулся на майора Васильева с сотоварищами, которые прописались у нас, пичкая разной премудростью. Так что вручали нам награды в тихой семейной обстановке. Зайдя в палатку, я швырнул коробочку на кровать и выматерился. Сперва эта тварь неблагодарная в душу плюнула. Теперь наши. Еще бы через год вспомнили. У парней было похожее настроение. «Отставить!» Иванов стоял в проеме палатки и зло смотрел на нас. «Чего скалитесь, черти?» Не сметь боевые награды хаять. Да, обидно, но разве вы их не заслужили? Кровушки мало пролили своей и чужой. Не все шаркунам штабным награды получать. Пусть не вовремя, пусть политика, но ведь заслужили. Не за награды воюем, вылез вперед Вовка Балагур. Оно, конечно, неплохо, но поскудно как-то. Тьфу ты, балаболка! Скажи, еще родине долг отдаешь! Прапор хитро подмигнул. «Чай теперь не просто так девкам про геройство свое заливать будешь». «Аргументировано». И серьезно так добавил. «Это память ваша, парни. Память за друзей погибших, за кровь пролитую. Понимаете?» Мы поняли и прониклись. Больше я свою медальку не швырял. А через два дня нам пришлось перебазироваться. «Засветились».